Шаг восьмой. Освобождение от защитной роли. У защитников тоже есть ноша, но они не похожи на ноша изгнанников. Ноша изгнанника — боль, тогда как ноша защитника — его защитная роль. Эта роль также не является врожденной. Защитник взял ее на себя, ощущая угрозу, нависшую над вами. Как только угроза минует, от бремени защитной роли также можно будет избавиться. Если защитник готов отказаться от старой роли, обычно он так и делает. Однако иногда ему бывает полезно пройти через свой ритуал снятия бремени. Спросите его, хотел бы он избавиться от ноши. Если он не полностью ее снял, и ему нужна небольшая помощь, он при желании может пройти через этот ритуал. В таком случае вы можете повторить действия снятия бремени с изгнанника, описанные в предыдущей главе. Выясните, где в его теле находится бремя, и отдайте его одному из природных элементов.